Содержание. Предисловие. Н. А. Богомолов. Бегство пленных или история страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова. Роман. Стихотворение.